Выслушал ответ, кивнул, пояснил Роумену, что тот в соседнем зале проводит совещание, сейчас его позовут. Мило поприветствовал шефа отдела, занимающегося контактами с секретными службами на юге континента, сложил просьбу, снова кивнул Роумену, шепнул, что дело сработано, привезут самолетом. Поблагодарил собеседника за помощь, попросил передать привет его очаровательной жене,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 «Никого конкретно», — ответил Роумен, — снова доставил с кармана мятую пачку сигарет. «Просто я подумал о некоторых парнях в Мюнхене и Мадриде. Я, возможно, буду заинтересован в костоломах, Роберт». «Тогда обратимся в ФБР», — рассмеялся Маккайр. «Это работа по их части, и они делают ее весьма профессионально. Но позвольте мне выдвинуть в свое условие полу». Вот оно, понял Роумен, сейчас он и задвинет все то, что должен был задвинуть. Не зря я ждал этого мгновения. Долго же он готовил это. Хорошо стелил, я размяк, рад прижимать его руку к столу, как этот показывает в наших колбойских фильмах. Ну давай, Роберт, дави, посмотрим, кто кого пережмет. Вы должны мне дать слово не подвергать свою жизнь и риску.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 Я не вправе предъявлять ему никаких претензий. Он был корректен сначала и до конца. Но самое отвратительное заключено в том, что я мну себе ногами недоверие их к Ристи. Я боялся услышать это в себе, запрещал себе, знаю что знаю про это, даже и думать, а сейчас перестал запрещать. Потому что поверил Маккайру, «Спасибо, Роберт. Проси меня за то, что я был так несправедлив к тебе. Я отплачу тебе добром и дружбой.